Главный шериф встретил их днем раньше с такой же радостью, как и грумы. Пока все приветствовали их от души, даже возничий повозок, которые встречались им по пути в город, и одного этого вполне хватило, чтобы Роланд насторожился. Он убеждал себя, что, скорее всего, его подозрения напрасны. Местные жители должны питать к ним самые теплые чувства, иначе их бы сюда не послали. Во-первых, Мэджис находится далеко от эпицентра событий. Во-вторых, он верен Альянсу. Роланд понимал, что перегибает палку, но предпочитал не терять бдительности. Быть начеку. В конце концов, они еще недавно были детьми, и если попадут в беду, то лишь потому, что принимали желаемое за действительное. Служебные апартаменты шерифа и тюрьма Феода занимали одно здание, расположенное на Холмовой улице, откуда открывался прекрасный вид на бухту. Роланд не мог знать этого наверняка, но догадывался – что ни в одном другом феоде пьяницы и дручуны не просыпались утром, чтобы увидеть столь живописную картину. К югу тянулся ряд разноцветных эллингов. Доки располагались внизу, там старики и мальчишки ловили удочками рыбу, а женщины чинили сети и паруса. А чуть дальше, по сверкающей голубизне бухты, сновали туда-сюда рыбацкие баркасы, утром ставили сети, а во второй половине дня вытаскивали их. Большинство зданий на главной улице были выстроены из саманного кирпича. Здесь же, на улице, проходящей над деловым центром Хембри, предпочтение отдавалось красному кирпичу, как и в старом квартале Гелиада. Ухоженные дома, кованые решетки ворот, чисто выметенные дорожки, оранжевая черепица крыш, ставни, защищающие от солнца. На этой тихой улочке просто не верилось, что северо-западная часть Альянса, древняя земля Эльда, Артурова королевства – Пылает в огне и вот-вот рухнет. Тюрьма в большей степени напоминала почтовое отделение. В меньшей – городской зал собраний. Разумеется, при отсутствии решеток на окнах, выходящих на бухту. Шериф Херк Эвери в одежде отдавал предпочтение хаки. Должно быть, он наблюдал за их приближением через глазок, потому что парадная с кованными железными пластинами дверь тюрьмы распахнулась, прежде чем Роланд успел потянуться к колотушке звонку. Шериф Эвери появился на крыльце Впрочем, первым появился его живот Точно так же, как в зал суда Сначала входит Бейлиф, а потом уж сам судья Эвери широко раскинул руки Всем своим видом показывая переполняющую его радость Он низко поклонился Как сказал потом Кадберт, Ему стало страшно при мысли, что живот может перевесить И свалить шерифа с крыльца Там, глядишь, тот мог укатиться и в море Несколько раз пожелал им доброго утра Как сумасшедший молотил по ключице Широкая улыбка едва не разорвала лицо пополам. Три помощника, по виду в недалеком прошлом фермеры, как и шериф, одетый в хаки, толпились в дверях за спиной Эвери и таращились на новоприбывших. Именно таращились! В глазах стояло неприкрытое любопытство. Эвери пожал руку каждому юношу, продолжая кланяться, и робкие попытки Роланда остановить его успехом не увенчались. Наконец, угомонившись, он пригласил гостей в дом. В кабинете царила прохлада, хотя солнце уже пекло немилосердно. Разумеется, потому-то дома и строили из красного кирпича. Такого просторного и светлого кабинета главного шерифа Роланду видеть не доводилось, а он за последние три года побывал в пяти или шести, сопровождая отца в нескольких коротких и одной достаточно продолжительной инспекционных поездках. В центре стояло бюро с убирающейся крышкой. У двери висела доска с объявлениями. На листках писали, зачеркивали, снова писали. Бумага в Срединном мире была в дефиците. Дальний угол занимала подставка с двумя винтовками. Такими древними, что Роланд засомневался, а есть ли к ним патроны. Слева от подставки открытая дверь вела непосредственно в тюрьму. С тремя камерами по каждую сторону короткого коридора и идущим из двери сильным запахом щелочного мыла. «Они все почистили к нашему приезду», — подумал Роланд. Его это удивило, тронуло и насторожило. Почистили, словно готовились к встрече конников одного из внутренних феодов, солдат-профессионалов, присланных заданием провести серьезную проверку, а не трех подростков, наказанных за прегрешение. Но должно ли это восприниматься как странное гипертрофированное стремление местного руководства встретить гостей на высшем уровне? В конце концов, прибыли они из Нью-Канаана, И вполне возможно, что жители этого медвежьего угла смотрят на них, как на особ королевской крови. Шериф Эвери представил своих помощников. Роланд пожал руки всем, даже не пытаясь запомнить имена. Обязанность запоминать их, лежала на Кадберте, и забывал он хоть какое-то крайне редко. Третий помощник с обширной лысиной и болтающимся на ленте моноклем опустился перед ними на дно колено. «Вот это ни к чему, идиот!» Воскликнул Эвери, схватил помощника за шкирку, рывком поднял на ноги. «Они же подумают, что мы деревенщины! Кроме того, ты их смущаешь, неужели тебе это непонятно?» «Все нормально». Роланд действительно смутился, но старался не подать виду. «Не такие уж мы особенные, знаете ли?» «Не такие уж особенные!» Эвери расхохотался. А вот его живот, как отметил Роланд, трясся совсем не так, как мог бы. Жира в нем было меньше, чем казалось на первый взгляд. «Возможно...» — подумал юноша, и шериф не так уж прост. <смех> — он, он говорит, не такие особенные. Вы проскакали 500 миль, прибыли из превходящего мира, наши первые официальные представители Альянса. С тех пор, как 4 года назад по Великому Тракту проехал Стрелок, а он говорит, что <смех> не такие уж они особенные. Не присесть ли вам, дорогие мои? У меня есть Греф, но час еще ранний. Да, может, вы и вообще не захотите его пить, учитывая ваш возраст. Уж извините меня, но... «Ваша юность бросается в глаза, тем более, что стыдиться юности нечего, мы все были молодыми. А еще у меня есть белый ледяной чай, который я вам очень рекомендую. Жена Деева готовит его просто бесподобно». Роланд взглянул на Кадберта, Алана, который кивнул и улыбнулся, стараясь совсем не смотреть на море, и вновь повернулся к шерифу Эвери. Белый чай — подарок пересохшему горлу. Один из помощников отправился за чаем. Другие принесли стулья, поставили их перед столом бюро шерифа, и последний перевел разговор в деловое русло. «Вы э, знаете, кто вы откуда приехали, и я знаю то же самое», — начал шериф, усаживаясь в кресло, жалобно застанавшее под его весом. «Я слышу превходящий мир в ваших голосах, а главное, вижу его в ваших лицах». Однако здесь, в Хэмбре, мы придерживаемся стародавних законов. Что поделаешь, жизнь у нас неспешная, деревенская. Но мы не торопимся ее менять и помним лица наших отцов. Разумеется, я не собираюсь надолго оторвать вас от ваших неотложных дел. Но если вы простите меня за доставленные неудобства, хотел бы взглянуть на те бумаги и документы, которые вы, возможно, привезли с собой в город. В город они привезли с собой все бумаги и документы. И Ролланд не сомневался, что шериф Эвери прекрасно об этом знал. Он изучил их досконально, словно забыв о том, что обещал не задерживать посетителей надолго, пройдясь по каждой строчке пухлым пальцем, шевеля губами. Процент льна в бумаге был столь высок, что листы больше напоминали куски материи. Время от времени палец его возвращался к началу строки, и он перечитывал ее заново. Два помощника стояли сзади, уставившись на документы через широкие плечи Эвери. Роланд предположил, что грамоте они не обучены. «Уильям Диаборн, сын конюха, Ричард Стокорт, сын Ранчера, Артур Хит, сын конезаводчика». На каждом идентификационном удостоверении стояла подпись поверенного. Джеймса Рида из Хемпхилла на документе Диаборна, Пайета Ревен Хида из Пеннелтона – Стокорта, Лукаса Риверса из Гелиада, Хита. Оформление не вызвало никаких нареканий, указанные приметы полностью соответствовали оригиналам. Эвери вернул удостоверение, многословно выразив благодарность и глубокую признательность. Затем Роланд протянул Эвери письмо, которое с превеликим почтением достал из кошеля. Точно так же отнесся к письму и Эвери, А когда развернул и увидел подпись, его глаза чуть не вылезли из орбит. О, «Господи, спаси мою душу! Парни!» «Да ведь его подписал Стрелок!» «Да, это ж надо!» В голосе Кадберта слышался неподдельный восторг. Роланд пнул его в щиколотку сильно, не отрывая почтительного взгляда от лица Эвери. Автором письма был некий Стивен Дискейн из Гелиада. Стрелок. Иначе говоря, рыцарь, сквайр, миротворец и барон. Последний титул не имел никакого веса в нынешнее время. Пусть Джон Фарсон и утверждал обратное. Потомок в двадцать восьмом колене Артура из Эльда по боковой линии, другими словами ведущий свой род от одной из многочисленных наложниц Артура. Адресовалось оно мэру Хартвуэлла Торину, канцлеру Кимбераймеру и главному шерифу Херкимеру Эвери. Стрелок слал всем троим свои наилучшие пожелания и поручал их заботам трех молодых людей, которые привезут письмо мастеров Диаборна, Стокворта и Хита в Мэджисах направили по поручению Альянса со специальной миссией взять на контроль все материальные ресурсы, которые могли бы поступить в Альянс в случае необходимости. Слово «война» в письме отсутствовало, но легко прочитывалось между строк. Стивен Дискайн от лица Альянса Феодов просил мастеров Торина, Раймера и Эйвери оказывать всяческое содействие курьерам Альянса в выполнении их миссии, обратив особое внимание на поголовье скота, имеющиеся в наличии запасы продовольствия и транспортные средства. «Диаборн, Стокворд и Хит», — писал Дискейн, — пробудут в Меджесе не меньше трех месяцев, может, даже и год. В конце документа вышеозначенным официальным адресатам предлагалось «писать нам о достижениях молодых людей и прогрессе выполнения порученного им дела со всеми подробностями, которые могут нас заинтересовать. И ничего не скрывать, если вы нас любите». Другими словами докладывать, ведут ли они себя как должно. Пошел ли на пользу полученный ими урок. Помощник с моноклем вернулся, когда главный шериф дочитывал письмо Дискейна. Он принес поднос четырьмя стаканами белого чая и склонился с ним, как дворецкий. Роланд поблагодарил его и роздал стаканы. Последний взял себе, поднес губам и увидел, что Аллан пристально смотрит на него. Его синие глаза ярко блестели на закаменевшем лице. Аллан чуть качнул стакан, чтобы зазвякали кубики льда, и Роланд ответил коротким кивком. Он ожидал, что ему принесут холодный чай, налитый из кувшина, опущенного в ближайший колодец, но в стаканах звякал лед. Лед в разгар лета. Интересно. Чай, как обещали, оказался отменным. Эвори дочитал письмо и протянул Роланду с таким видом, словно возвращал святую реликвию. «Вы хотите держать его при себе, Уилди Аборн, чтобы с ним ничего не случилось?» «Да, сэр». Роланд вернул письмо и идентификационное удостоверение в кошель. Его друзья Ричард и Артур поступили со своими удостоверениями точно так же. «Превосходный белый чай», — подал голос алан «Никогда не пробовал лучшего». Да. отпил из своего стакана. «Наверное, все дело в меде, так, Дэйв?» Помощник с моноклем, стоявший вместе с остальными у доски объявлений, улыбнулся. «Думаю, что да. Но Джуди не любит говорить об этом. Этот рецепт она получила от своей матери». «Да. Мы должны помнить и лица наших матерей. Должны помнить». На лице шерифа появилось сентиментальное выражение, но Роланд мог поклясться, что перед мысленным взором Эвери сейчас стоит отнюдь не материнский лик. Шериф повернулся к Алану, и сентиментальность бесследно исчезла. «Вас удивил лед, мастер Стоквард?» Алан вздрогнул. «Ну, я...» «Полагаю, вы не ожидали, что такое возможно в захолустном Хэмбри?» И хотя голос Эвери звучал весело, подтекст Роланд уловил четко. «Мы ему не нравимся. Ему не нравятся наши городские манеры. Он нас совсем не знает. Он не знает, какие у нас манеры, есть ли они у нас вообще. Но он нас заранее не любит». Он думает, что мы снобы, что мы видим в нем остальных жителях Хэмбри неотесанных мужланов. «Не только в Хембри, ровным голосом ответил Алан. «В нынешние времена лед редкости на внутренней дуге, шериф Эвери. В детстве я видел его только по особым случаям, скажем, на днях рождения». «Лед всегда был на день солнца», — добавил Кадберт. На этот раз в его голосе не звучали столь характерные иронические нотки. «Если не считать фейерверков, мы его любили больше всего». «Что вы говорите? Что вы говорите?» В каждом слове молодых людей шерифу Эвери словно открывались все новые и новые чудеса. Эвери, похоже, не нравилось, что они приехали в город, не нравилось, что ему придется уделить им, как бы он сказал, половину чертова утра, не нравилась их одежда, их подробные идентификационные бумаги, их акцент или их юность. Вот юность вызывала наибольшее негодование. Роланд это понимал, но задавался вопросом, а нет ли другой причины? — А если есть, то в чем она заключается? — В городском зале собрания есть газовый холодильник и плита, — пояснил Эвери. — Оба работают. А уж подземного газа на ситго-петролиум хватает. Это нефтяное поле к востоку от города. Вы его проезжали. Они кивнули. — Плита нынче музейный экспонат. Ее показывают школьникам на уроках истории. А вот холодильник используется. Иной раз он очень даже полезен. Эвери поднял стакан, смотрелся в его содержимое. Особенно летом. Он отпил чаю, вытер губы и улыбнулся Аллану. Видите, <смех> никаких загадок. Я удивлен, что вы не нашли применение всей нефти, подал голос Роланд. В городе нет генераторов? Есть, четыре или пять, ответил Эвери. Самый большой на раньше Рокингби Фрэнсиса Лэнджела, и он вроде бы исправен. Honda «Это слово вам что-нибудь говорит, парни? Хонда?» «Я видел его раз или два», — кивнул Роланд. «На старых велосипедах с мотором». «Да? А, в любом случае, эти генераторы не могут работать на нефти Сидго. Она слишком густая. В ней много дегтя. А вот перегонных установок у нас нет». «Понятно. Теперь заговорил Аллан. Но все равно лед летом — это роскошь. Каким бы путем он не попал в стакан». Он засосал один кубик и с хрустом раздробил зубами. Эвори какое-то мгновение смотрел на него, дабы убедиться, что тема исчерпана. Потом повернулся к Роланду. Его толстое лицо вновь осветило широкое, но не заслуживающая доверие улыбка. Мэр Торин попросил меня передать вам самый горячий привет и извиниться перед вами за то, что не смог лично засвидетельствовать вам свое почтение. Мэр у нас человек занятой, очень занятой. Но завтра вечером он дает обед в своем дворце. Всех он ждет в семь часов, а вас, молодежь, в восемь, чтобы устроить вам, как я понимаю, торжественную встречу для, я бы сказал, драматического эффекта. И мне нет нужды говорить вам, для вас должно быть с ванной вечера, что для меня горячий обед, а необходимости прибыть точно в назначенный час. — В парадном костюме? — озабоченно спросил Кадберт. «Мы проехали долгий путь, почти 400 колес, и не взяли с собой ни нарядной одежды ни кушаков». Эйвори хохотнул на этот раз поискренне. Роланд догадался, почему. Артур позволил себе проявить наивность и неуверенность. <сосы> «Нет, юный мастер, <сосы> Торин понимает, что вы прибыли по делу работать, как те же ковбои. Смотрите, как бы <сы> вас не заставили вытаскивать сети из бухты». В углу захохотал Дэйв, обладатель монокля. Возможно, это шутка, понятная только местным, подумал Роланд. Наденьте лучше что у вас есть, и все будет в порядке. В кушаках все равно никого не будет. В Хэмбре это не принято. Вновь Роланд отметил подчеркнутое пренебрежение к родному городу и феоду и обиду на чужаков, которые под этим скрывалось. В любом случае отдыхать и развлекаться вам завтра вечером не придется. Харт пригласил всех крупных ранчеров, конезаводчиков, скотоводов этой части феода их не так уж и много, вы понимаете, учитывая, что к западу от спуска начинается пустыня. Но все, кто хоть что-то значит в наших краях, там будут, и вы найдете в них верных союзников альянса, всегда готовых помочь. Фрэнсис Лэнджелс Рокингби, Джон Кроиден Спиана, Генри Уэртнер, ему доверена породистая лошадь Эфиода. Да, у него есть и свои. «Хэш Рейнфриу, ему принадлежит раньше ленивый Сюзан, самым большим табуном Феоде и многие другие. Раймер вам всех представит, а потом вы познакомитесь с ними поближе». Роланд кивнул и повернулся к Кадберту. «Завтра тебе придется попотеть». Кадберт кивнул в ответ. «Не волнуйся за меня, Уилл, я их всех запомню». Эвери пил чай, добродушно поглядывая на них. Но от фальши этого добродушия Роланда чуть не перекосило. «У большинства из них <смех>, дочери на выданье, и они их приведут. Вам будет на кого посмотреть». Роланд решил, что для одного утра чаю и лицемерия они получили с избытком. Кивнул, опорожнил стакан, улыбнулся, надеясь, что его улыбка искренностью превосходила улыбку Эвери, и встал. Катберт и аланд намек поняли и последовали его примеру. «Благодарим за чай и теплый прием». Роланд улыбнулся еще шире. «Пожалуйста, поблагодарите от нас мэра Торина за его радушие и передайте ему, что он увидит нас завтра ровно в восемь вечера». «Хорошо, обязательно передам». Роланг повернулся к Дэву. Тот так удивился, что о его существовании вспомнили, что подался назад и чуть не ударился головой о доску объявлений. «И, пожалуйста, поблагодарите вашу жену за восхитительный чай». «Поблагодарю. Спасибо, Сэй». Они вышли за ними». Главный шериф Эвери выступал следом как верный ожиревший сторожевой пес. «А насчет того, где вы расположитесь?» Начал он, когда они уже спустились с крыльца и зашагали по дорожке. Как только они вышли из дома, шериф начал потеть. «А, действительно, как я забыл спросить об этом!» — хлопнул себя по лбу Роланд. «Мы разбили лагерь на том длинном склоне, где пасется много лошадей». Вы, конечно, знаете, о чем я. Да, на спуске, но без разрешения, потому что не знали, у кого спросить. Это земля Джона Кройдена, и я уверен, что он возражать не будет. Но мы хотим устроить вас поудобнее. А к северо-западу отсюда есть пустующий участок земли, полоса Кэй. Он принадлежал семье Гарбер, но они продали его после пожара. Теперь им владеет ассоциация конезаводчиков, ну, группа местных фермеров и ранчеров. «Я говорил о вас с Фрэнсисом Ленджелом, он э, сейчас президент ассоциации, и он сказал, мы поселим их на ранчо Гарберов, почему нет?» «Действительно, почему нет?» Промурлыкал Кадберт. Роланд резко повернулся к нему, но Кадберт смотрел на бухту, где основали взад-вперед маленькие рыбачьи лодки, напоминающие водяных жуков. «Да, я именно так и ответил, действительно, почему нет? Дом сгорел дотла, но бункер остался в целости и сохранности вместе с конюшней и летней кухней». А «По приказу мэра Торина я позволил себе завести продукты и прибраться в бункере. Вы, возможно, найдете там каких-нибудь насекомых, но не жалящих или кусающих. А вот змей точно не будет, если только они не живут в подполье. А если живут, пусть там и остаются. Вот что я всегда говорю. Так, парни? Пусть они там остаются. Пусть там остаются аккурат под полом, где они довольны и счастливы», согласился Кадверт, который, сложив руки на груди, по-прежнему любовался бухтой. Эйвори коротко посмотрел на него, улыбка чуть поблекла. Потом вновь повернулся к Роланду, теперь уже улыбаясь во весь рот. «Крыша не течет, так что если пойдет дождь, вы не промокнете. Что об этом скажете? А? Вас это устроит?» «Более чем. Я думаю, что вы очень деятельный человек, а мэр Торин слишком добр к нам». Он действительно так думал, только не мог сказать, почему городские власти так расстарались. «И мы благодарим его за заботу о нас». Не так ли, парни? Катберт и Аллан энергично кивнули. И мы с благодарностью принимаем ваше предложение. Кивнул Эвори. Я ему передам. Езжайте с миром, ребят. Они подошли к коновязи. Эвори вновь пожал каждому руку, на этот раз уделив особое внимание лошадям молодых людей. Значит, до завтрашнего вечера, молодые джентльмены. До завтрашнего вечера, согласился Роланд. «Как думаете, сумеете найти полосу в УК самостоятельно?» Опять Роланда удивило сквозившее в голосе презрение. А может, оно и к лучшему. Если главный шериф держит их за недоумков, кто знает, какую выгоду можно из этого извлечь. «Мы его найдем!» — ответил Кадберт, вскакивая на лошадь. Эйвори подозрительно уставился на грачиный череп, красующийся на луке седла. Кадберт заметил этот взгляд, но сдержался и оставил свои мысли при себе. Роланда такая реакция друга и удивила, и обрадовала. «Счастливо оставаться, шериф!» «А вам, парни, счастливого пути!» Он стоял у коновязи, крупный мужчина в хаке, с пятнами пота, расползающимися из-под мышек, в черных сапогах, слишком уж начищенных для шерифа, дни и ночи не слезающего седла. «И где взять такую лошадь, которая сможет целый день таскать на себе такую тушу?» — подумал Роланд. «Хотел бы посмотреть на это чудо». Эйвери помахал им вслед рукой. Его помощники тоже спустились с крыльца. Дэйв первым. И они проводили юношей взмахами рук.